Глава 17. Последнее испытание. Спустя два месяца. «Контролируй дыхание и магию», — напомнила самой себе, пробираясь сквозь лесные заросли. Иной раз ветки царапали лицо, и я не обращала на это внимания, но вздрагивала, когда над головой пролетала птица. Меня преследовали, а любой звук мог стать подсказкой. Подкравшись к кусту с яркими малиновыми листьями, я осторожно попыталась найти ягоды. Большинство деревьев в Церенте совсем не скидывали листву, даже несмотря на то, что зима выдалась невероятно снежной для сдешних мест. Лишь недавно стало внезапно теплеть. Подходил к концу февраль, а весна, кажется, уже полностью завладела этим миром. Плоды тера привлекали сумерков. Эти птицы, собираясь в огромные стаи, нередко летали близ Земли. И если оказаться в центре этого облака из темных перьев, то можно вовсе не разглядеть дневного света, уже не говоря о том, что у них крайне острые клювы, которыми они ненароком могут тебя поцарапать. Мой план «Б» на случай, если не выйдет скрываться до самого конца. Сжимая в руках истиня черные ягоды, думала я. Аккуратно высыпав плоды в карман, я отряхнула ладони и осмотрелась, решая, куда же дальше. Убежать в самую чащу или наоборот отправиться в сторону дома. До конца испытания было еще часов семь, а учитывая, что от его начала прошло примерно столько же, неудивительно, что я устала. Единственной моей едой был маленький мешочек сухарей, которые я хранила в кармане кожаной куртки. Учитывая, что меня подняли задолго до рассвета и дали на сборы 5 минут, даже это стало огромным достижением. Если бы я не успела одеться к назначенному времени, то Хильду бы это не остановило выгнать меня голышом. Ни один мускул бы не дрогнул на лице этой женщины. Она не впервые устраивала мне подобные испытания, и каждый раз они выматывали меня так, что я готова была заснуть прямо здесь, в лесу. Но еще ни разу я не продержалась на них столь долго. Если честно, поначалу я побаивалась Хильду, хотя это не помешало мне на первых порах поругаться со стихийницей. Кому понравится, когда тебя скидывают с обрыва в реку? Благо, она заранее убедилась в том, что дно глубокое. Наверное. По крайней мере, мне хотелось в это верить. Выбиралась я злющая и мгновенно, даже не успев толком уйти под воду. Благодаря магии поднялась наверх на несколько секунд, практически опустошив русло. В обычном состоянии я вряд ли на такое способна. «Если тебе нужны эмоции, чтобы колдовать, я тебе их обеспечу». «Каждый день, пока ты не привыкнешь к своей силе», пообещала Хильда тогда и исправно выполняла обещание. «Женщина даже однажды меня закопала, и я запомню те ощущения на всю жизнь» когда начинает не хватать воздуха, накатывает паника, с которой почти невозможно справиться. А вокруг тишина, и ты понимаешь, что помочь себе можешь лишь ты сама. В Академии меня бы точно не стали обучать столь кардинальными методами. Когда-то Хильда была охотником за головами. В королевстве регулярно объявляли награду за магов, что перешагнули закон. Обычно цену назначали за особо опасных колдунов, что успели покалечить или убить кого-нибудь, реже за воров И обучала меня женщина так, будто готовила в свои преемницы, очень жестко, Я бы сказала, безжалостно. Так что прошедшие два месяца слились для меня в один очень долгий и долгий день, даже не по себе от этого. Когда мы с Альбером пришли к порогу дома, то не успели постучать, дверь сама отворилась, а за ней оказалась девушка чуть старше меня. Ага, Альбер!» Протянула она, сощурившись, а потом звучно расхохоталась, кинувшись обнимать парня. Я же растерялась. Передо мной была стихийница с того снимка, случайно найденного в убежище троицы. Она еще стояла в обнимку с леей на нем. Черные блестящие волосы и темные, как бездумные колодцы, глаза, подведенные темным карандашом острый подбородок, а лицо худое и слегка вытянутое. Внешне она чем-то напоминала индианку. Пока эти двое приветствовали друг друга, явилась сама хозяйка жилища. Женщина, чуть старше сорока, спустилась вниз по обшарпанной лестнице. Несмотря на свой возраст, стихийница имела крупную тренированную фигуру и прямую осанку. Темно-русы с проседью волосы оказались заплетены в тугую длинную косу. То ли из-за ауры, веявшей от нее, то ли из-за чего-то еще, я сразу поняла, она далеко не простой человек. В тот же вечер я узнала, что Хильда уже давно обучает Тару, ту самую девушку со снимка. Ее дар воздуха пару лет назад проявил специфическую способность чувствовать всю магию в округе. Она могла с точностью сказать, на каком расстоянии находится источник колдовства. Из-за того, что у стихийницы не получалось абстрагироваться от этого, у нее возникли проблемы со сном. Постоянная бессонница, которая отступала, лишь стоило ей окончательно вымотаться. Поэтому Тара покинула академию и училась контролировать новую сторону своей силы в глуши, где на расстоянии нескольких километров не было никого вокруг. А я только ненадолго вторглась в их уединенную жизнь. Шумно втянув воздух и поморщившись, Когда ветка, на которую я случайно наступила, слишком громко хрустнула, я отправилась дальше, решив уйти на запад и вернуться к месту начала испытания с другой стороны. По-хорошему необходимо было найти надежное убежище и спрятаться. Но пока ничего подходящего не попадалось. До сих пор мне удавалось оставаться незамеченной. Магию я не использовала, оставляя ее напоследок. Солнце уже стояло в зените а я шла, не останавливаясь, чувствуя, как гудят ноги. На руках были надеты перчатки с обрезанными пальцами. Прекрасно помню, как Хильда ругала меня за это кощунство. В воздухе повис запах трав, неподалеку явно раскинулось поле с зимними цветами, аромат которых имел мятные нотки. За все два месяца ректор посетил меня лишь однажды, в самую первую неделю. Наш разговор внес некоторую ясность, по крайней мере, в отношении ведьмы. Лареция оказалась хозяйкой дома, в котором я жила, что объясняло, каким образом я повстречала ее на кухне. Хотя зачем было делать из этого тайну и скрываться, я до сих пор решительно не понимала. После моей пропажи женщина предсказала точное время и место, где я появлюсь. Но эту часть рассказа я ставила под сомнение. «Осталось недолго, скоро увидимся», — сказала Лареция на празднике. Эта дама мне совсем не нравилась. Я чувствовала подвох, поэтому и воспринимала настороженно. Уверена, ведьма уже в тот момент знала, что я попаду в портал. О своих мыслях я прямо сообщила ректору, а тот даже отрицать не стал, согласившись, что, может, так и было. В тот вечер мы сидели на улице на поваленном дереве, за отжиманиями возле которого меня застал глава. Хотя отжимание громко сказано, Скорее... «Утрамбовывание грудью снега, которое началось после двух подходов». «Остальные, они знают, что я вернулась?» С плохо скрываемой надеждой спросила я. Я ждала встречи, но время шло, и этого не происходило. «Учитывая вашу связь, я сообщил Розенталю, но видеться вам нельзя», — сказал ректор. «Почему эта новость меня насторожила?» «Ладони, которыми я опиралась на ствол дерева, уже порядком замерзли. Когда пришел ректор, мне вздумалось снять перчатки». Глава академии оглянулся на амистра, который стоял копытами в воде. Огненное существо заставляло таять снег вокруг, создав уже целое море, и это точно вынуждало животное нервничать. «В столице явно не такие сугробы. То, как вы чувствовали друг друга, не совсем нормально», сообщил мужчина и следом спросил. «У тебя не было недомоганий или чего-то в этом роде?» Сначала я едва не выпалила «нет», а потом задумалась, ведь и правда, кажется, случалось что-то. Я не уверена, возможно, причиной было плотное расписание, но иногда я чувствовала слабость. Глядя себе под ноги, пробормотала я. Еще и перед глазами темнело. Хруст снега заставил меня поднять взор. Глава, погладив амистра по гриве, решил вывести его из лужи. От копыт зверя раздавалось непрекращающееся шипение, будто кто-то лил воду на костер, что никак не желал тухнуть. «Противоположные стихии могут заглушить друг друга», — изрек ректор на ходу. «Но у нас один уровень», — я подалась к нему. «А контроль над магией разный, точнее, у тебя его совсем нет», — обрубил мужчина. А я растеряла запал, задумавшись. Он некоторое время молчал, а я вновь натянула на руки перчатки пальцы окончательно заледенели. «В академии тебе и так тяжело было совмещать много предметов, но после того, как ты пропала на полтора месяца, невозможно будет изучить программу за отведенный срок». Я вопросительно посмотрела на ректора, и он продолжил. «Ты попаданка с уровнем элемента. Помимо общих предметов, у тебя более углубленное обучение по стихиям. Учитывая все пробелы этого года, то не останется иного выхода, кроме как провести в академии вместо пяти – шесть лет. Учиться на год дольше? Меня совсем не обрадовала новость, но и каких-то сильных негативных эмоций тоже не вызвала. Если это необходимо, то потерплю. Да, и это не считая жизни у Хильды. Прямо сейчас ты представляешь опасность, создаешь неконтролируемые порталы и случайно можешь разнести ползамка, не справившись со своим даром». А учитывая силу, что вы сотворяете с Розенталем, даже ваши встречи рискованы. Об этой магии пока никому нельзя знать», наставительно произнес мужчина. «И еще мы сохранили в тайне от студентов то, что ты можешь создавать переход в другой мир. Нам ни к чему еще и нездоровое внимание попаданцев. Также, когда вернешься в Академию, главная гильдия столицы обяжет тебя носить отслеживающий артефакт, но сразу успокою». Он будет активироваться лишь на портальную магию. А когда я вернусь в Академию? И до какого времени Гильдия будет за мной следить? Я больше не расстраивалась, понимала, что жаловаться на проблемы бессмысленно, как и убегать. Я просто их решу, пусть это и потребует времени. А потом вернусь, хотя и немного другой. Как Хильду убедиться, что ты больше не испытываешь трудностей с управлением своим даром? А насчет последнего не знаю. Скорее всего, до окончания Академии. Да и после вряд ли тебе позволят создавать порталы на территории Королевства без особого разрешения». «Ясно», – сосредоточенно проговорила я, решив, что это дело точно не первостепенной важности. В самом конце нашего разговора, поддавшись слабости, я спросила, могу ли передать письмо через главу. Но он отказался словами о том, что я должна сосредоточиться на обучении здесь, и ничто иное не должно меня отвлекать. Больше ректор не приезжал. На эти два месяца я будто оказалась в изоляции, но Хильда говорила, что мне это на пользу. И если по-честному, то ее уроки и задания не оставляли мне свободного времени. Часто передо мной возникала дилемма – либо найти силы и поужинать, либо сразу лечь спать. Единственным, кто регулярно появлялся в этом богом забытом месте, как неудивительно, был Альбер. Но он лишь издевательски улыбался, когда я спрашивала об Академии, поэтому в первые визиты мне безумно хотелось чем-нибудь треснуть мага. Прямо руки чесались. «Ты скажешь мне хоть что-нибудь?» Однажды едва не кричала я. «Что-нибудь?» ответил в тот момент мне Димитар. А я едва его не убила, отшвырнув к стволу дерева своей силой. Мимо проходила Хильда, остановилась и одобрительно произнесла «Хорошо, очень хорошо, так и продолжайте». А потом отправилась дальше по своим делам. А я затопала на месте, словно маленький ребенок от бессилия, выдав полные разочарования стон. Уже чуть после я привыкла и к посещениям Альбера, что, как правило, случались на выходных, и к нему самому. Воспринимала его как помощника Хильды. Он и правда нередко участвовал в наших тренировках, как и Тара. С последней у них были довольно близкие отношения, и я никак не могла понять, какого они типа, только дружеские или более близкие. Ничего очевидно провокационного я не замечала, но это проявлялось в мелочах и слишком личных касаниях. По крайней мере, однажды я застала, как Тара подошла и погладила пятую точку Альбера, а потом отпустила какую-то шутку что ее сильно развеселило, а вот парня нет. Я тогда стояла на крыльце с кружкой травяного чая в руках, так этот чай при увиденном вылился из моего рта обратно. Выбравшись из собственных мыслей, я настороженно замерла. Вокруг была лесная чаща, листва на кронах высоких деревьев оказалась настолько пышной, что внизу царила полутьма. Тихо. Нет, даже слишком. Я сощурилась, доставая из кармана гладкий камешек. Подобрала его еще в самом начале испытания. Когда имеешь дело с магами земли, приходится быть изобретательной. Замахнувшись, я бросила его, словно собиралась сделать лягушку на водной глади. А он, пролетев с десяток метров, проскакивая между растительностью, упал, не издав ни малейшего звука, словно в черную дыру провалился. «Альбер, ты потерял сноровку!» Не скрываясь, произнесла я, одновременно доставая ягоды из кармана и бросая их себе под ноги. Нельзя полностью заглушить звуки огромного леса, вокруг тишина, но отдаленный шелест листьев все же доносится. Раз за разом на протяжении этих месяцев я задавала себе вопрос, почему Альбер приезжает в эту глушь? Вариантов было много, начиная от самого очевидного, по просьбе ректора и заканчивая самым бессмысленным, ему просто нечем заняться. Еще меня посещала идея, что это происходило из-за тары. Но девушка на мой вопрос отреагировала бурным отрицанием, сообщив, что ранее они виделись с парнем всего пару раз в год, и она сама не понимает, чего Димитар забыл с нами. Пусть парень досаждал, но в конце концов мы стали общаться на совершенно отвлеченные темы. Например, что мне делать, если в следующий раз Хильда закопает меня под землю гораздо глубже. Альбер вышел из-за деревьев, громко хлопая в ладоши с таким пафосом и невозмутимостью, на какие был способен лишь он. Моё восхищение! Ну-ну, я выпрямилась. Улыбнулась, неприкрыто рассматривая его в поисках оружия. Условия проверки были простыми. Мне надо было остаться на свободе до того, как солнце зайдет за горизонт. Выглядит так, будто при нем ничего нет вынесла вердикт я, рассматривая приталенную одежду. «Где Тара?» – обманчиво мягко спросила я. «Кое-чему еще я научилась за эти месяцы, помимо управления магией, наблюдательности». «Тара!» – протянул он, продолжая идти ко мне и совсем не сбавляя темп. Альберт будто всегда ставил задачу обескуражить противника. «Вот и теперь, видя, как он стремительно направляется ко мне, не прерывая нашу беседу, я занервничала». «Почему она должна быть здесь? На тренировках? Вы постоянно вместе?» «Да и не только», — сказала я, гадая, где притаилась воздушница. «Главное, чтобы не на деревьях над моей головой. Тара — моя родственная душа, мы с ней очень похожи». «И в чем же?» — спросила, перебирая в голове воспоминания, быстро позволяя себе отвлечься от всего на миг. Они и правда были похожи в повадках и бесцеремонности. «Нам нравится одно и то же», — усмехнувшись, заявил маг и громче крикнул. «Верно?» А в голове прозвенел звоночек. «Вот тот самый момент», — осознала я. Хильда хвалила меня за это умение, почувствовать, когда именно лучше напасть. Немедля я быстро раздавила ягоды, что темной россыпью, почти сливаясь с черноземом, лежали под моими ногами. И в тот же миг из-под подошвы облаком вырвался серый дым, а носа достиг запах, напоминающий аромат лакрицы. На мгновение засмотревшись на завитки, я почувствовала мелкую дрожь, идущую из-под земли, и даже не думая, отпрыгнула в сторону. Подняла голову, взглянула, там, где я только что стояла, осталась огромная яма, что стремительно разрасталась, направляясь ко мне. И в эту самую секунду, в воцарившемся грохоте, послышался шелест крыльев сумерков, почувствовавших аромат раздавленных ягод. Альбер попятился, нахмурившись, а я усмехнулась, стремительно вскочив на ноги, побежала. Если я не хотела, чтобы моя кожа превратилась в одну сплошную рану, надо было убираться отсюда. У этих птичек перья имели одну неприятную особенность. Они были твердыми и заостренными к кончику. Не лезвие кинжала но они оставляли после себя тонкие болезненные порезы, как от листа бумаги, иногда крайне глубокие. Подошвы обуви врезались в почву, а я неслась так, будто от этого как минимум зависела моя жизнь. Хотя отчасти так и было. Оглянувшись, заметила, что Альбер на всех парах несется вслед за мной, а за его спиной, словно смерч, опускается мельтешащее темное облако. Сумерков оказалось гораздо больше, чем я рассчитывала аромат ягод тера для них все равно что наркотик и лучше было убраться отсюда поскорее пока он не подействовал как только это произойдет они начнут нападать на всех вокруг вдруг раздался крик и я вновь бросила взгляд за спину заметив что рядом с демитаром появилась тара девушка неслась вперед как метеор с легкостью обгоняя альбера воздушники могли уменьшать сопротивление своей стихии недоумки Яростно прокричала девушка. «Здесь же рядом место их гнездовья!» «Черт!» О чем-то подобном меня предупреждали. Но неужели мы ушли так далеко от дома? А это значит... Ноги гудели, а я, перепрыгивая через валежник, устремилась к просвету, видневшемуся среди стволов деревьев. За спиной от самых лопаток вырастали два огромных водных потока. Собирая всю влагу из воздуха, я копила ее чтобы мы в случае чего смогли спастись. Птичьи крики и гул, создаваемые их крыльями, создавали впечатление ада на земле. Мы добежали до края, выскочили прямо на обрыв, там, где внизу шумела река. Только в этом месте устье было совсем мелким и неглубоким, а среди воды поблескивали камни. Я обернулась, смотря, как темное облако с неистовой силой охватывает все большее количество деревьев. Мимо меня, не останавливаясь, прыгнула в пропасть Тара. Есть с ее стихией, опасность не угрожала. Маги воздуха не разбиваются, а вот Димитар – другое дело. «Сразу за мной!» – крикнула я, и с разбега сиганула вниз, ощущая, как сердце бьется где-то в глотке, а все внутренности словно поменялись местами. Сгустки воды устремились вниз, опережая меня и несясь к земле. Я же сгруппировалась, готовая к столкновению. От удара меня на несколько секунд оглушила, а в ушах повис звон. Но я тут же, активно двигая руками, всплыла на поверхность. Река все еще оставалась глубокой. Я держала собранную воду вместе, хотя не ожидала, что удержу контроль после падения. Рядом на берег выползал Альбер. Кожа парня приобрела бледноватый оттенок. В отличие от меня, он мерз в воде. Зашерестели ближайшие кусты. И к нам выскочила тара что сразу же взметнуло подбородок вверх, наблюдая, как облако птиц, уже захватившее обрыв, кружит неподалеку, будто раздумывая, а следует ли им спуститься ниже. Еще несколько секунд, и оно медленно, но верно стало снова скрываться в лесу. Девушка шумно выдохнула. «Кто это сделал?» Альбер, не показал на меня. «Спасалась, как могла», – пожала я плечами. «Теперь я была уверена, Тара точно пряталась на дереве». Если бы воздушница успела на меня напасть, мне бы пришлось тяжко. Все замолчали. Я опустила голову, переводя дух. А когда подняла взгляд, то заметила нездоровое внимание к своей персоне. Испытание продолжалось. Я покосилась на реку. «Вы будете идиотами, если нападете на меня возле реки», предупредила, приготовившись, смыть их дальше по течению. «Мне с самого начала стоило идти именно к воде. Вот только обычно Хильда караулила все подступы. И в прошлые разы я проигрывала, прежде чем успевала к ней добраться, поэтому сегодня ушла в вглубь леса, решив затаиться. Я все еще слишком медленно собирала воду из воздуха, и прежде чем я успевала собрать достаточное количество, чтобы дать достойный отпор, Тара приводила магичку ко мне. Каждый проигрыш вызывал чувство соперничества, и я тренировалась еще усерднее. «Что я за элемент такой, если не могу победить двух магов?» Обычное испытание проводилось без Альбера. То, что это опытные колдуны, стараниями Хильды забылось. Женщина еще в самом начале нашего знакомства назвала это оправдание слишком жалким. Димитар вдруг сел на камень, задумчиво уставившись на меня. Тара же была настроена воинственно, и я тоже не собиралась сдаваться. Я коже чувствовала водные потоки, нити магии словно оплели пальцы. Именно так я представляла свою силу, как сотни тысяч нитей, что тянулись от меня к колдовским частицам вокруг. Поначалу пыталась воображать ее более цельно, словно сгусток, но стихия слушалась меня гораздо медленнее. Я тяжело сглотнула, напряженно следя за девушкой. «Остановились!» — вдруг прозвучал приказ и из леса вышла мокрая до пят Хильда. Волосы, выбившиеся из косы, облепили ее лицо. В сапогах на каждый шаг чавкала вода. «Испытание пройдено!» «Что?» — воскликнула Тара и разочарованно продолжила. «Она же меня не победила!» А я уставилась себе под ноги, пытаясь осмыслить услышанное. «Пройдено?» «Испытание пройдено!» Я обрадовалась, но в то же время растерялась. Меня накрыло оцепенение, которое бывает, когда неожиданно получаешь то, чего сильно желаешь. «Это значит...» — пробормотала себе под нос. «Да, ты возвращаешься в академию», — бесстрастно подтвердила Хильда. «А теперь приведи нашу одежду в порядок и идемте к дому. Вы отправляетесь рано утром. Необходимо еще собрать вещи». Женщина приблизилась ко мне, дожидаясь, когда же я выполню ее просьбу. А пока я вытягивала влагу из ее наряда, Хильда невзначай кинула. «Тара, ты тоже!» Воздушница вздрогнула и вдруг побледнела. «Что? Я тоже! Ты все правильно расслышала!» Хильда деловито отстранилась, осматривая округу и, видимо, прикидывая, каким путем нам быстрее вернуться обратно. «Ты тоже готова вернуться в академию! Пора!» Стихийница, никого не дожидаясь, пошла вдоль реки, а Тара кинулась вслед за ней. На несколько секунд «Пока я высушивала одежду Альбера, мы с ним остались наедине». «Почему она испугалась?» — поинтересовалась я у Димитара. Удивленная реакцией девушки. «В городе слишком много магов». «И?» Она не уверена, что выдержит. Когда открылась особенность ее дара, Таре пришлось тяжко. Димитар поправил свою куртку, коричневую, из плотной ткани. «Я даже рад, что ты справилась. От сегодняшнего испытания многое зависело» вдруг сообщил он. «Многое зависело? И что же?» «В академии узнаешь». «Тогда мог бы вообще молчать до последнего», проворчала я и направилась прочь. Я уже привыкла игнорировать некоторые слова и поступки мага Земли. Так общение с ним выходило легче. Уже вечером, собрав вещи, Я остановилась около узкого окна в своей комнате, расположившейся под самой крышей. Самым прекрасным в жизни в лесу был аромат, каждый раз разный в зависимости от того, с какой стороны подует ветер. То душистый запах цветов, то горькой смолы с примесью каких-нибудь трав. Пение птиц заменяло шум города, а время будто останавливалось. Хотя в этот самый миг Я как никогда ясно понимала, что прошло целых два месяца с моего последнего дня в Академии. А если посчитать, то и те полторы недели, что я находилась на Земле, то даже три — это долгий срок, за который могло многое измениться. Очень многое. Поэтому я не знала, к чему готовиться. И вообще предпочитала об этом не думать. Слишком неоднозначные эмоции испытывала. За прошедшее время я успела кое-что решить для себя, плюс договор с Розенталем о моем найме теперь можно было расторгнуть. Я поставила кружку на деревянный рассохшийся подоконник с несколькими длинными трещинами и открыла окно. Стоило это сделать, и до меня донеслись негромкие голоса Альбер и Тара. Они находились возле самого дома, парень стоял, а девушка сидела на приземистом пне, торчавшем сбоку от крыльца. «Лея, как всегда, неисправима», — негодовала стихийница, и поднявшийся ветер метал ее темные волосы. «Если честно, когда она четыре года назад рассказала о своей идее, я даже не предполагала, что это так далеко зайдет». Альбер промолчал, и Тара продолжила. «Знаешь, я всегда думала, что правила внутри королевских родов — пережитки прошлого. Да, но эти пережитки не дают им исчезнуть». И поскольку в пару стараются брать самых сильных магов, стабильно появляются новые с высоким уровнем дара. Но это ведь не всегда помогает. «Ты про отца Розенталя?» — ровным тоном уточнил Демитар. «Ну, не конкретно о нем, но пример тоже хороший. Ты же бывала у них дома. Только с вами». Парень кивнул. «Мой старик рассказал мне кое-что занимательное. Ты ведь знаешь, что почти вся прислуга у них из попаданцев». Я поняла это по рассказам Алекса. Так вот, в юные годы в Академии среди своих Лероя и Розенталья нередко сравнивали с ними из-за его четвертого уровня. «Всего лишь четвертый?» немало удивилась девушка. «Я думала, как минимум третий». «Нет, четвертый», ухмыльнулся Альбер. «Ха, так мужик до сих пор отыгрывается за свои молодые годы?» «Очень похоже на то», подтвердил он. И теперь представь, какую безумную зависть он будет испытывать к иномерянке с настолько высоким уровнем дара, который ему даже не снился. Судя по голосу Димитара, его веселила эта мысль. А вот меня не очень. Ты, как всегда, в своем репертуаре, лишь заметила Тара. Так почему ты все же приезжал? Теперь-то расскажи, раз мы возвращаемся. Мак Земли несколько секунд молчал. Это долгая история. Меня попросили об этом, но согласился я по другой причине. Я сделал кое-что, не подумав. «Так вот в чем дело. Заглаживаешь вину перед Розенталем?» – оживилась девушка. «Я ей рассказала как-то историю моего возвращения на Землю». «Почти», – с неохотой согласился стихийник. «Кстати, после возвращения Евы маги гильдии шум подняли, засекли портал. Заподозрили главу в укрывательстве» но почему ректор вообще все скрывает тара ты ведь не глупая слегка раздраженным тоном начал димитар сама должна понимать элемент который не контролирует свои способности опасен они могли ее надолго запереть и не сделали это раньше лишь из за заступничества главы а сейчас она вернется в академию и докажет что с магией у ней полный порядок а значит и мер никаких не требуется кто знает чем бы все закончилось, если бы они ее забрали. Я отшатнулась от окна и едва не споткнулась о сумку, в которую уже собрала почти все свои вещи. Едва не растянувшись на полу, я еле удержалась на ногах. «Значит, отслеживающий артефакт был лишь верхушкой айсберга», — осознала я, вспомнив последний разговор с ректором. Я закрыла окно, решив, что хватит подслушивать. Завтрашний день — и без того расставит все на свои места. Вечер близился к концу, и я, воспользовавшись тем, что Тара с Альбером все еще на улице, отправилась на поиски Хильды. Женщина стала моим наставником на эти два месяца, и пусть порой она была слишком строгой и отстраненной, но я к ней привязалась и не могла уехать, не поблагодарив. Утром Альбер вывел из покосившегося сарайчика двух амистров. Один предназначался Таре, а другой нам с магом земли. Мне снова предстояло ехать вместе с ним. «Что, настолько не хочешь?» – спросил он, наблюдая мою реакцию. Впрочем, скривилась я лишь по привычке. Это своеобразная игра – заставлять Альбера думать, что он мне неприятен. И Димитар ее с удовольствием поддерживал. «Главное, не прижимайся ко мне слишком близко», ответила, проверяя ремешки, на которых крепились сумки с вещами. Из-за последних нынешняя дорога обещала выйти гораздо дольше, поэтому мы отправлялись с рассветом. «Ты только не усни, в этот раз я позволю тебе упасть», пообещал парень. А мне показалось, что он совсем не блефует. Я оглянулась, заметив застывшую на пороге Хильду. «Все было готово, и настало пора прощаться», поэтому я подошла ближе. «Спасибо вам. Подойди сюда, девочка», произнесла она бесцветным голосом. И стоило послушаться, как женщина вдруг крепко обняла меня. Обычно Хильда держала дистанцию, и, не скрою, она показалась мне тяжелым человеком, но добрым. «Продолжай заниматься. Такой дар — грех потерять». «Да», — кивнула, коря саму себя. «И чего это меня на слезы пробило? Я не плакала» но глаза были на мокром месте. «Я еще приеду к вам». «Приедешь», — со странной уверенностью согласилась она и продолжила. «Итан собирался отправить тебя ко мне на лето». Возвращалась к мистру я гораздо менее грустная. Последняя новость обнадежила, но щеки все равно раскраснелись от нахлынувших чувств. «Молчи», — бросила, увидев кривую улыбку на губах Демитара. «Он явно собирался вновь меня поддеть». Я ни слова не сказал. Сказал только что. Прощание Тары вышло немного дольше моего, и вернулась она к нам, отстранённая, плотно сжав губы. Но у меня не оставалось сомнений в том, что скучать она будет гораздо больше, чем я. Прошло еще несколько минут, и мы наконец-то отправились в путь. Я разглядывала причудливый лес, к которому успела привыкнуть. Листья здесь бывали всевозможных оттенков, от изумрудно зеленого синего и красного, Да истине черного. И животные обитали тут такие же причудливые. Еще в первую неделю меня едва не заколола огромными сосульками со своей шкуры ледяной медведь. Одна из них врезалась в дерево, пролетев неподалеку от моей головы. Кажется, я и вправду буду скучать.